Глава сорок Однажды она своей проницательностью причинила мне страшную боль. Это случилось во время похода к гинекологу. Наступил ноябрь, но жара не ослабевала. Складывалось впечатление, что лето никогда не кончится. По пути Лила почувствовала себя плохо, мы зашли в бар, посидели немного лишь потом отправились к врачу. Лила со своей обычной иронией пожаловалась, что существо внутри ее, уже большое, между прочим, то и дело бьет ее. мешает ей жить и высасывает из нее все силы. Доктор выслушала ее и с улыбкой сказала, «Просто ваш сын будет похож на свою маму, такой же неугомонный, но очень-очень хороший». «То есть все в порядке?» — спросила я на всякий случай. «Абсолютно». «Тогда почему мне так паршиво?» — не успокаивала Лила? «Это никак не связано с беременностью». «А с чем же тогда это связано?» «С тем, что творится у вас в голове». «Откуда вам что-то знать про мою голову?» «Ваш друг Нину» отзывался не чрезвычайно высоко. «Нину? Ее друг?» Повисло молчание. С большим трудом я убедила Лилу не менять врача. Прощаясь, она буркнула. «Твой любовник мне, конечно, не друг». «Ну, и тебе, по-моему, тоже». Она ударила по самому больному месту. Показала мне, что Нину нельзя доверять. Однажды Лила уже продемонстрировала мне, что знает о нем то, чего не знаю я. На что же она намекала теперь? Что ей известно такое, о чем я не имею понятия? Выпытывать было бесполезно. «Не хочет говорить? Ни за что не скажет».